Покровский собор. Над спуском к Москве реке, по которому мы сейчас поднялись на площадь, высится храм-картинка, похожий на праздничный торт. Его название – Собор Покрова Богородицы, что на рву. Вспомним, что с этой стороны Кремль раньше был защищен рвом. Но в народе он известен прежде всего как Собор Василия Блаженного. История его такова. В середине XVI века Иван Грозный вел войну с Казанским и Астраханским ханствами. И, отмечая каждую одержанную победу, на этом месте возводили деревянную церковь в честь того святого, в день которого брали город. Всего церквей соорудили восемь, и по окончании войны русский самодержец пожелал их видеть каменными. Тогда русские мастера-умельцы Барма и Постник, по некоторым данным это был один мастер Иван Барма, совершили уникальное в истории архитектуры. Они объединили восемь церквей в монолитный ансамбль, сгруппировав их вокруг одной главной – Покровской церкви Богоматери. Через три десятка лет к ансамблю пристроили еще один небольшой храм Святого Василия, который и дал название всему собору. Откровенно говоря, храм был построен в честь отца Ивана Грозного, Василия III, но романтические легенды вырастают вокруг этого места со дня основания собора. Рассказывают что в Москве в XVI веке жил Еродивый Василий, обладавший редким даром целителя и ясновидца. Блаженных на Руси любили всегда, но того Василия почитал даже сам Иван Грозный. Казнивший приближенных за малейшие оплошности, ему царь позволял неслыханные дерзости. Например, однажды Грозный пригласил юродивого во дворец, желая услышать от него какое-нибудь предсказание, и велел подать ему чарку вина. Несколько раз Василий опрокидывал в окно наполненную чарку. А когда царь с гневом спросил, что это делает Еродивый, тот отвечал, что тушит пожар в Новгороде. Этот диалог так и остался бы незамеченным, но вскоре в Москву действительно прибыли вести о пожаре. Вообще, еродивых на Руси считали святыми и верили, что они брали на себя подвиг болезни для искупления человеческих грехов. Поэтому, когда через четверть века к собору Покрова-Нарву по указанию Ивана Грозного пристроили небольшую церквушку в честь святого Василия, народ сразу же прозвал его «блаженным», хотя именно «блаженный Василий» святым не был, по крайней мере, официально признанным. Безоговорочный символ Москвы? Покровский собор все же был единичным в своем роде сооружением и не совсем характерен для русского зодчества. Церкви сооружены из кирпича, еще непривычного для того времени материала, и расписаны, что придало собору такой пряничный характер. Считается, однако, что первоначально собор вовсе не был таким полихромным, как сейчас. Его палитра ограничивалась только белым и кирпичным цветами. Точно мы знаем одно – он был чрезвычайно красив и наряден, настолько, что только его и запоминали иностранные гости. Говорят даже, что Иван Грозный, по свойственной ему жестокости, велел ослепить мастеров бармы и постника, чтобы никогда они больше не создали подобного чуда.